Все остальное сохраняло тот облик, который дала ему природа. И даже своеобразное жилище Хаттера, выступая из мрака, казалось причудливым, изящным и живописным. Но зрители этого не замечали. Им были недоступны поэтические волнения. И в своем закоренелом эгоизме они давно потеряли всякую способность умиляться. Так что даже на природу, смотрели лишь с точки зрения своих наиболее неизменных желаний, когда рассвело настолько, что можно было совершенно ясно видеть все происходившее на озере и на берегах, Хаттер направил нос ковчега прямо к замку, намереваясь обосноваться в нем на целый день. Там он скорее всего мог встретиться со своими дочерьми, и кроме того, в замке легче было обороняться от индейцев. Чингачгук уже проснулся, и слышно было, как Уа-Тауа гремит на кухне посудой. До замка оставалось не более мили, а ветер дул попутный, так что они могли достигнуть цели, пользуясь только парусом. В эту минуту в широкой части озера показалась пирога Джудит, обогнавшая в темноте баржу. Хаттер взял подзорную трубу и с тревогой глядел в нее желая убедиться, что обе его дочери находятся на легком суденушке. Тихое восклицание радости вырвалось у него, когда он заметил над бортом пироги, клочок платья Джудит. Через несколько секунд девушка поднялась во весь рост и стала оглядываться по сторонам, видимо, желая разобраться в обстановке. Немного спустя показалась и Хэтти. Хаттер отложил в сторону трубу, все еще наведенную на фокус. Тогда змей поднес ее к своему глазу и тоже направил на пирогу. Он впервые держал в руках такой инструмент, и по восклицаниям «Ух!» по выражению лица и по всей повадке деловара Уа-Тауа поняла, что эта диковинка привела его в восхищение. Известно, что североамериканские индейцы, в особенности те из них, которые одарены от природы гордым нравом или занимают у себя в племени высокое положение, отличаются поразительной выдержкой и притворяются равнодушными при виде потока чудес, обступающих их каждый раз, когда они посещают селения белых. Чингачгук был достаточно хорошо вышкален, чтобы не обнаружить своих чувств каким-нибудь неподобающим образом. Но для Уа-Тауа этот закон не имел обязательной силы, когда жених объяснил ей, что надо навести трубу на одну линию с пирогой и приложить глаз к тому концу, от которого уже девушка отшатнулась в испуге. Потом она захлопала в ладоши, и из груди ее вырвался смех, обычный спутник бесхитростного восторга. Через несколько минут она уже научилась обращаться с инструментом и стала направлять его поочередно на каждый предмет, привлекавший ее внимание. Устроившись у одного из окон, уа-тауа -уа и деловар сперва рассмотрели все озеро, потом берега и холмы, и, наконец, замок. Вглядевшись в него внимательнее, девушка опустила трубу, и тихим, но чрезвычайно серьезным голосом сказала что-то своему возлюбленному. Чингачгук немедленно поднес трубу к глазам и смотрел в нее еще дольше и пристальнее. Они снова начали о чем-то таинственно перешептываться, видимо делясь своими впечатлениями. Затем молодой воин отложил трубу в сторону, вышел из каюты и направился к Хаттеру и непоседе. Ковчег медленно Но безостановочно подвигался вперед, и до замка оставалось не больше полумили, когда Чингачгук приблизился к двум бледнолицам, которые стояли на корме. Движения его были спокойны, но люди, хорошо знавшие привычки индейцев, не могли не заметить, что он хочет сообщить нечто важное. Непоседа был скорный язык и заговорил первый.